23. Буддизм. Повторяю еще раз. В сто раз холоднее, правдивее, объективнее. Он не нуждается в том, чтобы своему страданию, своей болезненности придать вид приличия, толкуя его как грех. Он просто говорит то, что думает, я страдаю. Для варвара, напротив, страдание само по себе есть нечто неприличное. Он нуждается в известном истолковании, чтобы самому себе признаться, что он страдает. Его инстинкт прежде всего указывает ему на то, чтобы отрицать страдание, скрывая его. Слово дьявол явилось здесь благодеянием. В нем имели на лицо могущественного и сильного врага. Можно было не стыдиться страдания от такого врага. Христианство имеет в основании несколько тонкостей, принадлежащих востоку. Прежде всего оно знает что само по себе безразлично, истинно ли то или другое, но в высшей степени важно, насколько верят, что оно истинно. Истина и вера, что известная вещь истинна, это два мира совсем отдельных, почти противоположных интересов. К тому и другому ведут пути в основе совершенно различные. Знать это значит на Востоке быть почти мудрецом. Так понимают это Брамины, так понимает Платон, так же каждый ученик эзотерической мудрости. Если, например, счастье, заключается в том, чтобы верить в спасение от греха, то для этого нет необходимости в предположении, чтобы человек был грешен, но только чтобы он чувствовал себя грешным. Но если вообще прежде всего необходима вера, то разум, познание, исследование – Необходимо дискредитировать. Путь к истине делается запрещенным путем. Сильная надежда есть гораздо больший жизненный стимул, чем какое бы то ни было действительно наступившее счастье. Страдающих можно поддержать надеждой которая не может быть опровергнута действительностью, которая не устраняется осуществлением надеждой на потустороннее. Именно благодаря этой способности поддерживать несчастных надежда считалась у греков злом, изо всех зол единственно коварным злом. Она осталась в ларце зла. Чтобы была возможна любовь, Бог должен быть личностью. Чтобы могли при этом заговорить самые низшие инстинкты, Бог должен быть молод. Чтобы воспламенить женщин, Надо было выдвинуть на передний план прекрасного святого. Для мужчин – Марию. Все это при предположении, что христианство будет господствовать там, где понятие культа уже определилось культом Афродиты или Адониса. Требование целомудрия. Усиливает внутренний пыл религиозного инстинкта. Оно делает культ горячее, мечтательнее, душевнее. Любовь. Есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи не такими, каковы они есть. Здесь господствует сила иллюзий одновременно преображающее и услаждающее. При любви можно перенести больше, можно вытерпеть все. Необходимо изобрести религию, которая была бы преисполнена любви. С любовью можно перейти через самое плохое в жизни – его уже и вовсе не замечаешь. Вот что можно сказать о трех христианских добродетелях — вере, надежде, любви. Я называю их тремя христианскими хитростями. Буддизм слишком зрел и к тому же слишком позитивистичен для того, чтобы прибегать к подобным хитростям.